Глава тридцать седьмая Город просыпался. Прямо как в той самой игре, без которой редко обходилось даже самое тихое застолье в студенческие годы. Когда я прошагал примерно половину пути до отмеченной на карте маркером башни, в замке ударил колокол. Похоже, кто-то наконец сообразил, что дело плохо, и принялся греметь на всю округу, созывая к оружию стражников и сонных рыцарей Сигизмунда. Но слишком поздно. Враг, которого самозваный князь столько дней высматривал за стенами, уже подступал к замку, и желающих встать у него на пути оказалось немного. Город просыпался, а захватившая его мафия готовилась уснуть навеки. «Я не сомневался, что Вацлав не станет миндальничать с дядюшкой и укоротит на голову сразу же, не дожидаясь, пока поставившая на Сигизмунда знать, очухается и даст отпор, если у того вообще еще остались союзники. Слишком много хороших рыцарей он оставил на дороге к Вышеграду, принеся обратно в прашну вместо славы лишь горечь поражения». Слишком сильно горожане хотели избавиться от ерма власти Сивова. Даже без трансляции «Из глаз Хиса» я уже знал, что Вацлав закончит бой задолго до рассвета. Он ломился к дому своего отца напрямую, и пройти ему осталось совсем немного. Звон стали доносился издалека, чуть ли не от самых ворот замка. И даже если среди тамошних стражников, рыцарей или придворных найдется достаточно прытки, чтобы их запереть, это едва ли что-то изменит. Потому что на самом деле время Сигизмунда уже закончилось. Сквозь шум схватки у ворот и звон колокола на дозорной башне пробивался другой звук. Сотни голосов сливались в один, гремели все громче и будто множились. Их рев раздавался уже не только на базарной площади и у замка, но и докатился до самых стен. Вацлав, Вацлав, Вацлав! Прашно приветствовала вернувшегося князя и поднималась, чтобы скинуть ставленников Сивова. Расверепевшие горожане с вилами и топорами без труда перебьют и стражников, и слуг в замке, и немногочисленных рыцарей Сигизмунда. но высокоуровневые игроки им не по зубам, так что самую жирную, даже если и не финальную точку в этом сражении, предстоит поставить мне, Рагнару и Атхану. Охота за мной на землях склафов основательно проредила войско бронированных терминаторов, которые сожгли лагерь и лишили меня армии. Половина или даже больше из уцелевших наверняка разлагинилась ночью, Они уже проснулись, но едва ли успеют оседлать коней и развернуть смертоносный стальной строй на узких улицах, чтобы встретить меня во всеоружии. Но при таком раскладе с ними придется основательно повозиться. Что я в сущности могу противопоставить убийственной мощи мечей и латам чуть ли не впалит с толщиной? Два десятка усталых северян? Сомнительно. Гигантские стрелы от хана, способные пробить даже крепкий щит, как картонку, может быть. Арсенал видящего, семь волшебных осколков и растущая чуть ли не с каждым днем мощь сознания, еще как. «Кто ты? Назовись!» В нескольких десятках шагов впереди скрипнула дверь и загорелись факелы. Небольшой отряд перегородил улицу на нашем пути. Я насчитал семерых. Все они выглядели крепкими, но вооружены были, чем попало. Только у одного на плечах поблескивали чешуйки-кольчуги. Двое сжимали в руках короткие мечи, а остальные, похоже, прихватили в бой то, что попалось под руку. — За кого ты? — снова спросил самый рослый из горя вояк, направив в мою сторону острие копья. — Отвечай! — Я — друг князя Вацлава, законного наследника Прашны. Я демонстративно взялся за рукоять сабли. «Уйди с дороги!» На мгновение воздух в узком проходе между домами стал таким густым, что его можно было бы резать ножом. А потом местные дружно опустили оружие. «Что ты задумал?» — пробормотал Рагнар. «Хочешь просто войти внутрь и убить их всех?» Он уже успел сообразить, что на нашу долю выпало сражаться с необычным врагом. И знал, на что способны в бою даже десять лишенных смерти, поэтому и не спешил ломиться в дверь, ведущую в башню. Как и я сам. Истинное зрение ненавязчиво намекало. Переться в лоб — форменное самоубийство. Прямо над нами в серой дымке мира духов полыхали ауры игроков. немногочисленные но такие яркие, что мне на мгновение захотелось сбежать и вернуться сюда только с войском Вацлава и парой сотен вооруженных горожан. Но время поджимало. За стеной вспыхнули еще два рослых алых силуэта. «Меня уже трижды безуспешно пытались просветить истинным зрением, но никто внутри не суетился и не бежал вниз по лестнице, чтобы поскорее сцепиться со мной и Хирдманами Рагнера». Клан Лид, засевших в башне игроков, не спешил выводить их сражаться, собирая всех, кого смог выцепить среди ночи. Разумное решение. Даже потеряв и замок, и бесполезного Сигизмунда, Костяк такого клана без труда сможет пробиться к западным воротам и удерживать их до прихода армии Сивова. Даже все жители Прашны вместе взятые едва ли смогут остановить игроков. И если затянуть, позволить им собраться с мыслями и дождаться товарищей из оффлайна, полтора десятка возникших и метавшихся в голове планов испарились одновременно. и вместо них вдруг появился всего один. Простой, незамысловатый, быстрый, мощный, эффективный и почти невозможный. «Я сожгу их!» Я тряхнул головой и перекинул посох из левой руки в правую. «Хотя бы попытаюсь». «Какая же в тебе сила, Ярл?» Рагнар шагнул назад. «Я видел, что ты умеешь...» «Но такое...» «Не бойся, Рифилгрвах!» — негромко проговорил Атхан. «Я буду рядом!» В голосе древнего эльфа прорезалась тоска. Даже после всего, что люди сделали его народу, он не находил ничего хорошего в том, чтобы заживо сжигать полтора-два десятка врагов, но не видел другого выхода. «Как и я сам!» Я уперся кончиком посоха в стену над дверью, и по камням башни вверх хлынул колдовской огонь. Могучее первородное пламя, в пятеро ярче обычного, струилось по трещинам, вгрызалось в деревянные части строения и карабкалось вверх, к самой крыше. Крупная кладка глотала тепло, целую прорву тепла, но я вливал еще и еще. Синяя полоска разом просела до середины, потом поползла к нулю, потом снова заполнилась до отказа. Сработало подаренное молчанам кольцо. И снова начала обсыхать. Но я, наконец, справился. Моих усилий все еще не хватало поджечь камни, но от их жара загорелось все, что могло гореть внутри. Дерево. Ткань, припасы, сундуки, бочки, весь скопившийся на нижнем ярусе хлам. И плоть. Башня вспыхнула, как свечка, выбрасывая в небо над прашной языки пламени из разрушенной крыши. Еще немного я продержался на собственном резерве, а потом адхан коснулся моего плеча. И я принялся жадно высасывать силы эльфов. Они стояли за моей спиной, но я все равно видел каждого. Десяток вытянутых фигур, взявшихся за руки, и одну крохотную. Тимуджин тоже спешил поделиться со мной своей силой. И его Ирхаул горела ярче всех. Но мне все равно не хватало. Через мое тело проходила энергия, способная обратить в пепел все вокруг. А я хотел еще. Чувствовал в себе силу выплеснуть в колдовское пламя с сварога в десять, 10, в сто раз больше. Посох в моих руках нагрелся так, что от него пошел дым, но я не останавливался, продолжал сжечь. И доспехи, способные остановить стрелу, копье и лезвие любого меча, оказывались бессильны. Игроки метались по башне и сгорали заживо один за другим. без единого звука. Система заботливо огородила их от боли, но не смогла спасти от поражения. Я выжигал взятый взаймы дух, не обращая внимания на сообщения в интерфейсе, каждая из которых приносила мне десятки тысяч опыта. Несколько эльфов за моей спиной уже рухнули на колени, так и не выпустив руки товарищей, а Тимуджин лежал на камнях без движения, но я не останавливался. Даже когда колдовской огонь сожрал все, чем могли поделиться Атхан и остальные, и принялся за мое собственное тело, зеленая шкала уже давно вышла в ноль, а теперь за ней поползла вниз и красная. «Остановись, Рифелгрвах!» — прохрипел Атхан, сжимая мое плечо. «Остановись, или ты убьешь себя!» «И нас всех!» Пламя погасло. Я выронил посох, отступил на шаг и непременно упал бы, если бы Рагнер не подхватил меня. Внутри еще остались живые. Даже устроенный мной магический крематорий не смог угробить всех высокоуровневых танков окончательно, хоть и поджарил их до хрустящей корочки. Но сейчас я не смог бы даже увидеть их сквозь стены, Куда уж там размахивать саблей или снова призывать колдовское пламя? Выложился. Подчистую, до абсолютного нуля и даже ниже. Башня больше не полыхала, только легонько потрескивали остывающие угольки, разбросанные повсюду, и мерцали в темноте раскаленные до краснокамни. Пламя погасло так же быстро, как и вспыхнуло, лишившись магической подпитки. Гореть внутри больше было нечему. Я слышал только доносившиеся из башни глухие удары, лязг железа и тяжелые шаги. «Я что-то слышу!» Рагнер отпустил меня и взялся за меч. «Там! Берегись!» Раздался грохот, и обугленная дверь передо мной разлетелась на части, разбрасывая искры. Мы с Рагнером едва успели пригнуться, и над нашими головами пролетело что-то огромное и тяжелое. Тело, кто-то или что-то, швырнуло весивший вдвое больше меня кусок обожженной мертвой плоти и металла на десяток шагов. вы кости!» — пробормотал я. «Что ты такое?» «Доброй ночи, друг мой!» В дверном проеме появилась огромная плечистая фигура. «Неужели ты думал, что я пропущу такую славную битву?» Веор стряхнул с плеча алые угольки и шагнул мне навстречу из почерневшей мертвой башни.